Свердловская область. Лесной массив шёл сюда. Вахид показал Мухаммаду на глубокую яму, вырытую в земле, а Айрат, стоявший на дне, вышвырнул из неё лопату. "Тащи, тащи её быстрее", рявкнул Вахид. "А дай ша Айрату. Мы бегом за следующим, быстрым Мухамад, чтобы до темноты управились". Чеченец с трудом поднял ящик из кузова «Жигулей». Старый вазовский пикап четвертой модели был оставлен им между двух деревьев в нескольких метрах от вырытого на лесной поляне блиндажа погреба. «А что в ящике, — поинтересовался Айрат?» «Тушеное мясо», — ответил Мухаммад. «Через русских заказал в соседней деревне. Домашнее». «Этой тушенке хватит Джамаату на полгода, если не перебьете банки». «Ставь». «Так, а теперь на меня?» Айрат принял из рук Мухмада тару. Поддерживай. Всё, отпускай. Аккуратно поставив ящик на землю, он распрямился во весь рост. Края ямы доходили чеченцу до плеч. В каждой яме должно быть по 10 кг соли, два ящика консервированного мяса, по пять вёдер картошки, по четыре мешка муки, лук четыре везинки. Стал перечислять Вахид. За пару километров отсюда Салих готовит три таких же, как эти блиндожа. Там то же самое, на случай, если эти погриба обнаружат. Сейчас Хафиз привезёт ещё одну машину с поклажей. Вахид, а куда оружие? спросил Мухммад. Что у тебя в ящиках? 4 АК-74 два вальта с глушителями. Мухаммад откинул с оставшихся в машине лотков, брезентовую накидку. Здесь ещё зимний камуфляж, валенки, по три ящика патронов к автоматам и пистолетам. Положите в каждую яму по одному АК и пистолеты в разные ямы. Что у тебя ещё? Вахид подошёл к машине и заглянул внутрь. Ведро, две лопаты и лом. Мухаммад стал выгружать из кузова поклажу: керосиновые лампы, сам керосин, сухой горючий Рулон полиэтилена, палатка, топор, мыло, зубные щетки, зубная паста, две пачки исламских учебников. Вёдра в одну яму, горячее в другую. Остальное распределите на своё усмотрение, распорядился Вахид. Хорошо, Мухаммад принялся таскать из машины оставшиеся ящики и мешки, передавая их Айрату. Вахид тем временем сел на траву и бросил рядом свою охотничью ружьё. Пока Айрат и Мухаммад загружали в трюмнике ящики, извлёк из своей сумки патроны для ружья. Чеченцам потребовалось не больше 10 минут на то, чтобы освободить салон автомобиля от поклажи. Айрат, вспотевший от тяжёлой физической работы, вылез из ямы. В это время до присутствующих отчётливо донеслись звуки работающего двигателя автомобиля. Вахид мгновенно вскочил. Звуки усиливались. "Вперёд", скомандовал он Айрату. Содержи же любым способом. Постарайся не наделать шума. Реши всё мирным путём. Айрат кинулся к машине, подхватил с одного из ящиков выгруженного около багажника Вальтер, засунув пистолет под куртку, чеченец пошёл вглубь леса, откуда доносились звуки работающего мотора. Судя по тому, как нарастал звук, машина двигалась на большой для петляющей между деревьями узкой дороги в скорости Мухаммад, останешься здесь, командул Вахид, перетаская ставшие сиящики по ямам. И накрой каждый блиндаж брезентом. Он перекинул через плечо ружьё и быстрым шагом направился вслед за Айратом. Идти долго не пришлось. Вскоре из-за деревьев показалась синяя Нива, крыша которой была оборудована мощными прожекторами. Это охотники, окликнул Вахид Айрата. Я сам поговорю. Отстань немного. Надо сделать так, чтобы они ничего не заподозрили. Автомобиль тем временем подкатил к чеченцам на расстояние двух десятков шагов. Вахид поднял вверх руку с ружьём в знак приветствия. Нела остановилась, из неё вышел один пассажир. Зверье вообще не стало, крикнул приближающемуся к нему мужчине Вахид. «Мы вон решили пикник на поляне устроить, тушенку на костре разогрели». «А вы тоже на зверя?» «Да, что же здесь еще делать?» – ответил мужчина. «А вы собаку нашу не видели? У меня ищейка убежала». «Вот ездим и ищем». «Ищейка? Нет, здесь не было собаки». Вахид говорил ровным и спокойным голосом. «Мы бы сказали. Собака сюда не приходила, можете не искать. А там?» Мужчина посмотрел за спину Вахита. Между деревьями, если присмотреться, можно было увидеть две кучи земли, которую подняли с одного блендожа. В течение нескольких секунд Вахит и охотник из Нивы молча смотрели друг на друга. Водитель Нивы призывно посигналил. Охотник медленно развернулся. "Удачи вам", сказал он, садясь в машину. Нива дала задний ход, а через пару минут уже и вовсе скрылись из виду. Где мой телефон? спросил охотник у водителя. В бардачке я убрал. Мужчина в охотничьем снаряжении достал трубку и набрал номер. "Майор Панкратов?" ответили в трубке после третьего гудка. "Я нашёл их", сказал охотник. "На 20-м километре от шоссе, вглубь леса. Там, видимо, база. Машина четвёртой или второй модели, Жигули голубого цвета." Они выгружали из машины какие-то ящики. Возможно, там организован склад. Меня встретили и сказали, что они охотятся на зверя, на поляне у них пикник. Я понял. Пока ничего не предпринимайте, лаконично ответил майор. Установите визуальное наблюдение и докладывайте о происходящем.